«И вы не можете ничего сделать?» – спросил Берт. «Нет. Даже современная медицина в этом случае может очень мало. Девушке придется бороться самостоятельно. Возможно, она проиграет этот бой. А теперь расскажите мне все о том высоком мужчине Слонстейл стрит «Рост около метра восьмидесяти, заносчивый, малый, в темной шляпе и костюме». Выглядел как джентльмен, однако нервничал. На левом мизинце у него было кольцо с печаткой и бриллиантом размером со шляпную булавку. «Он сутенер?» «Нет, да и она не шлюха», — возразил Берт. «Я знаю, я достаточно их возил. Это единственные люди, которые могут позволить себе такси. Почти единственные». «Нет, она не из таких», — согласился Сэс. Она сделала ошибку, вот и все. Какой-нибудь парень обманул ее, обрюхатил ее, а потом бросил. А она должна быть из хорошей семьи, потому что сказала, теперь можно домой. Помнишь, приятель? Она бы так не сказала, если бы не была из приличной семьи, а они, наверное, ничего не знают. «Да, она была как безумная», — подтвердил Берт. «Мы обещали, что вы не скажете ее семье». «Я и не собираюсь», — заверила доктор Макмиллом. «Я сообщу им, что она здесь, но не буду говорить, что привело ее сюда. Заражение крови можно получить от любой царапины, даже от шипорозы. Что еще вы помните о человеке, который привел ее к вам?» «Больше ничего особенного. Черноволосый. Я полагаю, он богач. Да, сэр. Сэс молча кивнул, приходя в себя от неожиданного приступа красноречия. «Да, и мне кажется, мы его раньше видели». «Где?» «Может, в такси, может, на улице. А мне кажется, где-то в районе Лон или Литл Лон». «Литл Лон» — это мельбурнский квартал красных фонарей. Сэс, ты припоминаешь этого щеголя?» «Нет, приятель» и, должно быть, ехал один. Понимаете, обычно мы не работаем вместе. У Сесса грузовик, но там загнулся двигатель, и теперь мы работаем в две смены на одной машине. Нет, больше я о нем ничего не помню. А зачем вам это? Ну, разумеется, чтобы сообщить в полицию, тихо сказала доктор Макмиллан. Его необходимо найти и посадить в тюрьму. Если девушка умрет, он будет виновен в убийстве». «Мясники. Они наживаются на светских приличиях, которые так важны для этих глупышек. В их сети попадаются только невинные и обманутые, и эти злодеи уродуют их, беря десять фунтов за то, на что не сподобится даже каннибал, а потом выбрасывают их на улицу, как мусор, истекать кровью в трущобах. Эти люди не гнушаются ничем. Ничем. Попадись они мне» я бы самолично инфицировала их смертоносной бактерией и посмотрела, на кого бы они стали похожи, дрожащие и вопящие в ожидании страшного мучительного конца. «Нет, обойдемте без легавых», — пробормотал Берт. «Только не копы». «Почему нет? Вы главные свидетели». «Да, но у нас с Эсом нет причин для любви к копам». Я не требую от вас любви, да и полицию не очень волнуют ваши мелкие грешки. Сегодня вы пойдете со мной на Рассел-стрит и расскажете все, что знаете. А я ручаюсь, что вы выйдете оттуда без проблем. Понятно? Им было все понятно. В три часа пополудни Берт и Сс вошли вслед за доктором Макмиллан в полицейский участок здание с порталом из красного кирпича и остановились перед дежурным, стоящим за высокой конторкой. «Я доктор Элизабет Макмиллан. У меня назначена встреча с детективом-инспектором Робинсоном». «Да, мадам», — ответил дежурный сержант, — «он ждет вас». «К вам пришли, сэр», — добавил он, обращаясь к аскетично одетому молодому человеку, сидевшему рядом. Посетители проследовали за полицейским по коридору и вошли в маленький невзрачный кабинет со стенами, выкрашенными в казенный зеленый цвет. В кабинете были стол, ящик с файлами и четыре жестких стула. За окном звякнул трамвай. По знаку инспектора все сели, и пока полицейский выкладывал перед собой пухлую папку и отвинчивал колпачок черной перьевой ручки, В кабинете царила тишина. Представьтесь, пожалуйста, сказал детектив ничего не выражающим голосом. Светловолосый, со светло-карими глазами, он казался совершенно бесцветным. В нем не было абсолютно ничего примечательного. Все представились. Услышав Альберт Джонсон и Сесил Ец, инспектор ухмыльнулся. «Красные оборванцы, вы боретесь с ужасами капитализма? Уже были в России, где, как вполне основательно полагают, было незаконно получено так много собственности?» Сэс мрачно посмотрел на доктора Макмиллан. Берт, взглянув на полицейского, огрызнулся. «Придет и ваше время, угнетатель, вдов и сирот, союзник эксплуататоров». «Довольно», — вмешалась доктор Макмиллан. «Если помните, инспектор, я говорила вам об этих джентльменах. По отношению к той несчастной девушке они проявили необычайную деликатность и доброту. Я обещала, что они должны будут только сообщить все, что знают об этом мяснике-враче. и не собираюсь становиться клятвой преступницей».